Глава 10. Религия не спасает государство. Римляне ирод гибели Иерусалима и храма восстание и изгнании. Эпиграф. Nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella Нет большего мучения, как о поре счастливое вспоминать в несчастье. Данте, Божественная комедия, Ад. В 64 году до новой эры одрехлевшая селевкидская Сирия была присоединена к набирающей мощь Римской империи. Юлию Цезарю было 46 лет. До этого римляне захватили Крит. Они уже пережили свою гражданскую войну и уже успели подавить восстание Спартака. вмешательство римлян в дела иудеи стало лишь вопросом времени. Воспользовавшись войной за престолонаследие, вспыхнувшей после царицы Соломея Александры, Войска римлян под предводительством Помпея в 1063 году до новой эры подошли к Иерусалиму. Помпей оказался в Сирии не случайно. Этот крепкий 40-летний полководец уже успел очистить Средиземное море от пиратов, именно ему достались равлы, лавры победителя восстания Спартака. В Азии же, где он оказался во главе войска, воюющего с вышеупомянутым армянским царем Тиграном, его новым союзником, царем Помпея, и его новым союзником-царем Понта Дмитридатом. Они делили между собой наследство селевкидов, но римляне посчитали, что этот дележ их оскорбляет, и вмешались сами. Помпей отбросил азиатские армии к Кавказским горам, но сам благоразумно в горы не пошел, а спустился в Сирию. Помпей делил власть цезарем, и никто в этот момент не знал, кому в конечном итоге вся власть достанется. Арестабул, Аристоболус, конечно, но мы постоянно опускаем цветистые греческие окончания. игеркан два сына Соломей Александры, все никак не могли решить, кто из них будет правен. Каждый из них обратился с поддержкой к браму Помпею, обещая золотые горы. Помпей стоял в покоренном Дамаске. Постепенно он выяснил, что Аристоболус это активный задиристый парень, а Геркан, наоборот, слабый мямля. Поэтому римский стратег решил поддержать слабого. Это было не военное, а политическое решение. При слабом правителе можно спокойно править самому, И римляне двинулись на Иерусалим. Приверженцы старшего сына Соломея Геркана II Иоханана открыли перед помбеем городские ворота. Однако на храмовой горе римляне толкнулись на ожесточенное сопротивление сторонников Арестабула, реального последнего независимого царя из династии Хашмане. После трехмечной осады римляне ворвались в храм со стороны северных ворот, Помпей вошел святая святых, однако храмовые сокровища остались в неприкосновенности. Уассальная зависимость от Рима была лучше полного истребления. Но годы правления родной хашманейской династии кончились безвозвратно. Впрочем, всех хашманеев извести не получилось. И один из них, Маттафия Антигон, через 20 лет напомнила себе. С помощью Рима и после кровавой борьбы Ирод сына Думея-Антипатра захватил Иерусалим и стал царем евреев. Но случилось это не сразу. Сначала номинально остался править Геркан. Будучи слабым человеком, Геркан не мог самостоятельно контролировать ситуацию в иудеях. Не собирать римлянам налоги, вследствие чего и Думея-Антипатр, чей отец насильственно был обращен в иудаизм во времена Иоханана Геркана, начал приобретать все больше влияния при дворе. Вскоре под его контроль перешли почти все вопросы государственного управления, а вместе с ними власть, которая формально принадлежала Геркану как первосвященнику и дополняла полномочия, данные ему римлянами, видевшими в антипатрии свое доверенное лицо. Решение умного едумея поставить собственных сыновей Ирода и Фазеэля наместником в Галилее и в иерусалиме соответственно, заложило основы будущей иродианской династии. Но антипатр не был единоличным правителем иудеи. В отличие от персов или грехов, римляне не удовольствовались простой вассальной зависимостью еврейского государства. Лозунг «делай, что хочешь, только плати нам налоги и не вступай в союз с нашими врагами» здесь не работал. Римляне поставили в подчиненной земле своего наместника. Габини, римский наместник в Сирии с 57 по 55 год до новой эры, разделил страну на пять синедрионов. То есть административных округов. Новая структура должна была заменить старую систему административных округов, состоявших из центральных городов и окружавших их деревень, которая возникла в правление еще царя Соломона, а затем была перенята ассирийцами, вавилонянами и персами, толемеями и селевкидами. Цель этой реорганизации была дестабилизировать население и сделать любое организованное сопротивление невозможным. Юлий Цезарь вернул Иудеи часть от образных у нее территорий и назначил гирхана, Гиркана этнархом, по-гречески этнос народ, архей правитель. Получается правитель народа. До этого Гиркан пользовался властью только как первосвященник. Ирод, голубоглазый стройный парень невысокого роста, которому в то время исполнилось 25 лет, приступил к очистке Галилеи от тех, кто мог бы стать ядром движения сопротивления, против римского владычества. Он здорово выслушался перед римлянием, но был суров. В сорок шестом году до новой эры применявшиеся Ирода меры правосудия привели его к конфликту с Советом Старейшин. С Сидерионом и только вмешательство папы Антипатра предотвратило месть Ирода за то, что он был вызван в суд. Проблемы Ирода в отношениях с евреями не повлияли на отношение к нему римлян, которые назначили его стратегом, то есть наместником и командующими войсками. Палестины и в западной Сирии. Вряд ли Ирод был суровее, скажем, чем царь Александр Янай, однако не любовь к нему еврейского населения базировалась и на национальном признаке. Да, он официально был иудей. Но иудаизм и едумей приняли совсем недавно, да и то насильно. Кроме того, отец его, антипатра, действительно едумей. Но вот женился он на арабской женщине по имени сипро Получалось, что по матери Ирод вообще араб, конечно, все те далекие годы национальности евреев считали еще по отцу. Однако неприязнь к смешанным бракам, которую привил народу Эзра, была сильна. В 43 году до новой эры Антипатра умер, а Ирод продолжал управлять страной, хотя номинально Геркан еще сидел на троне. Теперь факт, что ими правит полуараб, выворачивал евреев наизнанку. Часть в очередной раз сбежали в Междуречье на реке Вавилонских сородичем. Туда же сбежал один из последних хашманеев, Антигон, сын Аристабула, внук Александра Яна. В Междуречье уже были новые хозяева, парфяне. Эти индогерманское племя кочевало около Испании и Каспия, размножилось и вовремя рынулось в вакуум, образовавшийся после того, как греческие царства сошли со сцены. Они постепенно перемешались с персами и жителями греческих колоний. И так стал выкристаллизовываться современный иранский народ. Римляне до поры Парфян не трогали, так как были заняты армянами. Все евреи Персии и Междуречия стали верными гражданами новых правителей, которые относились к ним хорошо. Парфянские правители знали о палестинских евреях, евреях со времен Хашманеев. К ним тоже было хорошее отношение, так как тревожившие всех армяне Царя Тиграна сделали на некоторое время и римлян, и иудеев, и парфян союзниками. Позже, когда римляне покончили с армянами, Рим стал общим врагом обоих народов. В 40 году до новой эры парфяне решили попытать счастье в борьбе с Римом на сирийских равнинах. Отчасть их войска двинулась в иудеи. Иерусалим был захвачен с помощью парфян, уже упомянутым сыном Аристабула Антигоном II, который не изложил слабого Геркана II. Ирод сбежал в крепость Массаду. А его брату Фасаэлю не повезло Он попал в плен к Фарфянам и покончил с собой. Геркана не убили, а вели в плен. тигон остановил Хашманейскую династию, но длился это недолго. Ирод смог вовремя и правильно понять, что главная сила на Средиземном море сейчас – это Рим, а не Парфяне или кто-то еще. Он умелыми интригами заручился римской поддержкой еще ранее. Теперь Ирод сбежал к римлянам, подтвердил им свою верность, получил войска для реванша и отправился назад в Иудею добывать себе корону. Спустя три года в 1937 году Иерусалим был осажден и взят Иродом. Снова разрушение и суровый режим на иностранных мечах. Римом тогда правили Марк Антоний и Октавиан. Марк Антоний распорядился доставить Антигона в Рим, чтобы тот в качестве побежденного царя участвовал в процессе военного триумфа Антония. Но Ирод был дальновиден. Зачем оставлять Хашмане и Антигона один на один с римлянами? А вдруг он с ними подружится, как наследник царского рода? Ирод стал намекать римским генералам, что Антигон правил лишь несколько месяцев, что то третистепенный царь и что нет необходимости тащить его в Рим. Я за ним и здесь присмотрю. Антигона оставили. А когда Марк Антоний праздновал триумф в Риде, последнего хашманейского царя и первосвященника, обезглавили. После этого Ирод заявил, что поднял корону иудеи из грязи и прочно уселся на троне. В таблицах. Кратко. Правление Ирода. 63 40 года до новой эры Геркан Хашманей, первосвященник и этнарх. 57-55 до новой эры Габини, римский наместник в Сирии. 47 или 46 до новой эры Конфликт Ирода с Синедрионом. 43 до новой эры Отравление Антипатра. 42 римлянин Марк Антони становится правителем Ази. 40. Нашествие парфян и Ирод бежит. 39. Ирод возвращается в Палестину. 37. Осада и взятие Иерусалима. 37-34. Ирод правитель Иудеи. 34. Оправдание Ирода перед Марком Антонием. 31. Победа Ирода над набатейскими арабами. 31. Землетрясение в Палестине. 29. Казнь жены Ирода Мириам. 22 -й, 9 -й, строительство Кейсарии, 20 или 19 начало реконструкции второго храма, 7 год до новой эры, казнь сыновей Ирода Александра и Аристабула, 4 год до новой эры, казнь сына Ирода Антипатра, 4 год до новой эры, смерть Ирода, 4-й год до новой эры, 6 год новой эры, Архиллай, Этнар. Шестой год новой эры смещение Архила 26 36 года новой эры Понтий Пилат